Принцип отражения Такая зависимость всегда работает по принципу отражения, и в этом ее прелесть. Затрагивая финансовые интересы человека, мы без больших усилий можем строить взаимоотношения с ним как с личностью. Язык денег понимают почти все. Не будем говорить, плохо это или хорошо. Это правда жизни. И если мы хотим что-то изменить в человеческих отношениях, то как минимум должны учитывать этот факт. Для большинства из нас деньги – единственная возможность как-то самостоятельно наполнить свою жизнь желанными эмоциями. Мы еще не научились получать глубокие чувства, захватывающие все сердце целиком с помощью единения с другими людьми и единения с процессом деятельности. Поэтому на языке денег сегодня можно говорить практически с любым человеком. И это позволит нам сделать процесс личностного роста понятным, доступным и необходимым для него. И хотя будет затронут не самый глубинный слой его души, у нас все равно будет возможность коснуться его как личности, реально запустить у человека процесс внутренней работы. Втянувшись в этот процесс, он естественно и постепенно получит приятный вкус эмоционального общения, постоянной работы над собой. И когда это произойдет, Эмоциональная сторона жизни снова приобретет в его глазах свою значимость. И он сам больше не захочет смотреть на все только через призму меркантильного интереса. Человеку будет приятно поддерживать в своей жизни баланс между эмоциональной и материальной составляющими, между личным и общим, между «я» и «мы». Он сам захочет изменить свои жизненные установки, пересмотреть приоритеты. Но, конечно, это случится не сразу. На этом этапе я делился с человеком своими наработками, опытом и умением постепенно становиться более или менее целостной личностью. Я помогал ему разобраться в личной жизни, восстановить ее естественную привлекательность. Если я видел, что человек все понимает правильно и прилагает серьезные усилия для исправления ситуации, то я давал ему своего рода аванс – делал первое крупное финансовое вливание, предлагая таким образом еще больше сблизиться с собой и предприятием. Процесс получал дополнительную мощную стимуляцию. Почувствовав доверие к себе, получив такой материальный и эмоциональный вклад, человек очень быстро избавлялся от внутренней личной ущербности. В этот момент он приобретал небывалую силу и благодаря этому начинал свои взаимоотношения с миром на совершенно ином эмоциональном уровне. Приобретенная гармония приводила к тому, что у него все начинало получаться. Каждый его шаг становился очень результативным. Это придавало ему еще большую уверенность, и в результате он начинал буквально творить чудеса. К удивлению окружающих, даже самый авантюрный проект в его руках получал немедленное реальное воплощение – Понятно, что от этого выигрывал как он сам, так и вся компания, и, конечно же, я. Все стороны получали желаемое. Таким образом, мы начинали совершать взаимное служение, результатом которого были новые, приятные для сердца эмоции, и это делало наше сотрудничество стабильным на всех уровнях. Взаимная поддержка увеличивала нашу общую результативность и укрепляла появившийся эмоциональный взаимообмен. И этот поистине удивительный опыт превзошел все мои ожидания. Мой личный эгоизм, желание работать только на себя, сомнения и опасения безболезненно растворялись в атмосфере сильных эмоций. Я понял, что нашел реальную возможность ненасильственными методами изменить себя, свои взгляды на жизнь и получить желаемые результаты. После этого я уже мог с уверенностью заявить, что настоящий лидер, человек с призванием номер один, должен стать знатоком психологической природы людей и их взаимоотношений. Ему просто необходимо проникнуть в тайны эмоционального единения, иначе он не сможет дать людям новый эмоциональный опыт и в скором времени потеряет всякое право пользоваться ресурсами и усилиями людей. Для номера два понимание того, куда и как нужно вести людей, во многом схоже с позицией человека номер один на этот счет. Но есть и естественные различия, проявляющиеся в силу некоторых природных склонностей. И они касаются не стратегии и даже не тактики, а скорее некоторых мелких деталей. Эти детали и позволяют человеку номер два вложить в процесс деятельности всю свою душу, проявить все свои сильные стороны. Это именно то, чего от него ждет номер один. То, за что он всегда очень благодарен своему помощнику. Сам он, конечно, тоже может включаться в эту деятельность – но его жизненные приоритеты несколько иные. Он не может играть чужие роли, тратя на это свои драгоценные силы и время. Он всегда помнит о том, что его долг – только показать, как следует относиться к своим обязанностям, дать людям понимание некой внутренней сути их деятельности. Но при этом ему самому не нужно заниматься тем, что и без него могут делать другие люди – Номер один – новатор. Он постоянно должен открывать новые перспективы, расширять горизонты деятельности, приобретать новый жизненный опыт и делиться им с другими людьми, обучая их. Так он выполняет свое предназначение. Помогает людям воплощать идеалы на практике, увеличивая тем самым удовлетворенность каждой отдельной личности и общества в целом. В этом заключается его вклад в поддержание гармонии. Поэтому безусловный лидер может на своем примере обучать и направлять лидера-помощника. Но выполнять его обязанности он не имеет никакого права. Из обязанностей состоит жизненный путь любого человека, и проходить его каждый должен сам. Еще одной интересной особенностью человека номер два является то, что в отличие от номера один он всегда находится ближе к людям. Ему не нужно много времени проводить вдали от них, внутри себя или в своих планах. Все необходимые эмоции, понимание, силы и вдохновения он может получать от непосредственного взаимодействия с живыми людьми. Это его уникальная особенность, и номер один, прекрасно это осознавая, дает ей проявиться в полной мере. Номер два, в свою очередь, полностью поддерживает стратегию и тактику человека номер один – как в отношении всех его жизненных планов, так и в вопросе о том, куда и как нужно вести людей. Он вторая скрипка, но это не делает его менее значимым. Он помогает лидеру воплотить его, лидера, планы в жизнь. Он как старший брат помогает своим подчиненным стать опытными, успешными и более счастливыми людьми. Лидеру-помощнику, в отличие от безусловного лидера, намного легче дается единение с людьми. Он, если можно так выразиться, более земной. Его желания сопоставимы с желаниями людей. Он не стремится объять необъятное. Он много и часто находится рядом со своими подчиненными. Но от этого у него не возникает ощущения потери времени, своих планов, сильных чувств, разбавления своих жизненных принципов и так далее. В этом его преимущество. У него нет постоянного стремления двигаться куда-то вперед. Он вполне безболезненно, может быть просто частью протекающих в коллективе процессов, и поэтому должен постоянно создавать и поддерживать вокруг себя комфортную обстановку. Если номер один и номер два не фальшивки, то от такого их взаимодействия между собой и с людьми все получают несомненное благо. Что наглядно доказывает, настоящие лидеры все-таки знают, куда и как нужно вести людей. Какие эмоциональные нагрузки человек может переносить? Нам часто приходится видеть людей, играющих роль лидера, но по сути недостойных этого положения. Они окружают себя всевозможными атрибутами власти. Но это никак не помогает им компенсировать отсутствие внутренней силы и уверенности. Они продолжают оставаться слабыми. С помощью внешних атрибутов они, конечно, могут пустить пыль в глаза. Но таким образом им удается обмануть только таких же слабых людей. Псевдолидеры ошибочно полагают, что количество денег на их расчетных счетах может заставить остальных людей уважать их и прислушиваться к их мнению. Может быть в ряде случаев это и так, но, как правило, этими слушающими оказываются ущербные и глубоко зависимые люди. Любой, сколько-нибудь уважающий себя человек – Вскоре распознает фальшь и, не желая допускать в своей жизни развития подобных искусственных отношений, просто покинет это недостойное место или даже попытается разоблачить такого дутого лидера. Знающие люди повсюду ищут только внутреннюю силу, проявляющуюся гармонично по отношению к ее внешним проявлениям, ведь такое сочетание дает по-настоящему сильные эмоции. Поэтому псевдолидеру придется обзавестись для себя другим окружением. Сильные люди уйдут из его команды. Умение выдерживать серьезные психологические перегрузки, сильный внутренний дух, умение плыть против течения – неотъемлемые характеристики человека номер один. Что же все-таки понимается под термином «психологические или эмоциональные перегрузки»? В жизни с нами нередко происходят разного рода стрессовые ситуации – Такие моменты, находясь под тяжелейшим давлением обстоятельств, мы должны выбрать единственно правильное решение. И зачастую приходится выбирать лучшее из худшего. Нам не удается просто закрыть глаза и сделать вид, что все это только сон, что происходящее не имеет к нам никакого отношения. Конечно, мы можем попытаться это сделать, но открыв глаза, мы увидим, что ВОЗ и ныне там. Критическая ситуация не рассосалась сама по себе. Более того, все стало намного хуже. От такого напряжения наше сердце начинает биться так сильно, что кажется, его стук становится слышен всем окружающим. Мысли в нашей голове начинают метаться с бешеной скоростью, и это еще больше усиливает наше беспокойство. Попав в замкнутый круг проблем и нежелание приложить усилия для их решения, мы приходим к состоянию фрустрации и растерянности. Знакомое чувство, не правда ли? Такая реакция на стресс присуща практически всем людям. Лишь единицы обладают врожденной способностью сохранять самообладание в таких ситуациях. Но речь идет не о них. Мы будем говорить о нас с вами, о тех из нас, кто сумел воспитать в себе эту способность и о тех, кто еще находится на пути к этому. Нам интересен опыт именно таких людей. Почему? Потому что лидеры должны очень хорошо понимать своих подопечных и быть в состоянии предложить им свой личный, реально пережитый ранее опыт. Так называемые небожители, люди с врожденными лидерскими качествами, обычно лишены большей части человеческих слабостей. и поэтому плохо понимает проблемы обычных людей. Определенное превосходство лишает такого лидера возможности полностью понимать людей и строить с ними глубокие эмоциональные отношения. В результате любые взаимодействия в эмоционально-холодном варианте не приносят ни ему, ни его подчиненным никакой пользы в плане личностного роста. Через какое-то время оказывается, что сама по себе такая стабильная, но эмоциональная жизнь никому не нужна. Человек устроен таким образом, что при всех преимуществах стабильной жизни он все-таки не хочет терять возможность испытывать сильные эмоции. Используя стабильность как некий фундамент, он будет с ее помощью стремиться подняться на качественно новый уровень эмоций или быстро восполнит эмоции на существующем уровне просто за счет создания себе в нем новых проблем. Мы готовы даже сами себе создавать проблемы, придумывая их, Лишь бы не потерять работу сердца. Сохранить в своей жизни необходимую долю неизвестности и переживаний. Поэтому в какой-то момент оказывается, что даже если новоиспеченный лидер волнуется, переживает или ошибается, это не самое страшное. Все это можно пережить и исправить. Главное, чтобы его жизнь оставалась жизнью. чтобы из нее не исчезли чувства и возможность обмениваться ими с другими людьми. Оказывается, что именно это наиболее важно для человека. И поэтому сейчас мы больше говорим о тех людях, которые сумели развить в себе качество самообладания.